так как цена драгоценных металлов регулируется во всем свете ценой их на наиболее богатых рудниках, то рента, приносимая владельцу каким-либо рудником, определяется не его абсолютным, а тем, что можно назвать его относительным богатством, иначе сказать, избытком его производительности над производительностью других рудников той же категории земельными имуществами дело обстоит иначе. Ценность как их продукта, так и их ренты зависит от их абсолютной, а не от их относительной производительности. Участок земли, который производит известное количество продуктов, служащих для изготовления пищи, одежды или жилища, всегда может прокормить, одеть и поместить соответствующее число людей. И какова бы ни была доля, которая достанется землевладельцу, он всегда даст ему возможность распоряжаться трудом этих людей и теми полезностями, которыми может снабдить его этот труд. Наиболее бесплодные земли не обесцениваются от соседства наиболее плодородных. Напротив, ценность первых от этого даже повышается. Те люди, которые существуют в большом числе за счет продукта плодородных земель, образуют рынок для многих видов продукта менее плодородных земель, которые не могли бы найти себе сбыта среди того немногочисленного населения, которое, собственно, эти земли могли бы прокормить. Поэтому все, что увеличивает плодородие земель, производящих пищевые продукты, повышает не только ценность тех земель, которые подвергаются таким образом улучшению, но способствует повышению ценностей многих других земель, создавая новый спрос на их продукты. Являющийся результатом улучшений избыток пищи, которым многие люди получают возможность свободно распоряжаться сверх того, что необходимо для их существования, представляет собой главный источник спроса на драгоценные металлы и драгоценные камни, равно как и на все прочие удобства и украшения в одежде, жилище, домашней утвари и обстановки. Пищевые продукты таким образом не только представляют собой основную часть мирового богатства, но изобилие пищевых продуктов является вместе с тем и источником значительной части ценности многих других видов богатства.